Глава 7. 1 Новгород встречал победителей колокольным звоном. Ликующие толпы горожан высыпали на площади и улицы, восторженные крики заглушали все иные шумы и разговоры, и девушки кидали цветы под ноги княжьего жеребца. У Софийского собора Александр спешился, стремительно взбежал на паперть. «С победой тебя, господин Великий Новгород!» Голос его перекрыл колокольный звон, который тотчас же и умолк. «С победой тебя, народ Новгородский! Но дозволь сначала возблагодарить Господа нашего Иисуса Христа, преклонить колено перед заступницей нашей Святой Софии, да отстоять панихиду по всем павшим на поле брани!» «Возблагодарим Господа и низко поклонимся удальцам, коих взял он к себе, дабы служили престолу его так, как служили великому Новгороду и князю Александру, нарекаемому отныне и во веки веков». «Славным прозвищем Невского!» – торжественно возвестил владыку. Вечером посадник давал пир для победителей, приказав выкатить на площади бочки хмельновы для простого люда. В грановитой палате новгородского детинца пировали победители, городские и духовные власти, боярство до да представители людей именитых. После первых заздравных кубков, сопровождаемых криками «Слава!» После воодушевленно-пропеты хвалы князю Александру Невскому торжественная часть пира была исчерпана, возник. шум, смех, отдельные беседы, и князь решил сказать, что тревожило его еще до того, как перующие перепьются. Мужеством простых воев одержана победа на Неверике, но победа над Ярлом Биргером совсем не означает победы над королевством шведским. Великий Новгород – кусок лакомой. От таких не отказываются и после того, как обожглись. И если на западе стоит Псков и иные крепости, то север наш не чем не прикрыт, а на юге татары, чудом не ворвавшиеся в новгородские пределы. Значит, надо строить добрые опоры на севере. Надо думать о завтрашнем дне, о безопасности внуков своих и о могуществе Новгорода. Это стоит денег. Больших денег. И вы, господа Великого Новгорода, должны их дать. И не подаянием, кому сколько не жалко, а налогом на имущество каждого». Княжеская речь была выслушана со вниманием и в тишине. Но тишина эта стала мертвой, как только Александр замолчал и зависла над пирующими столами. «Дадут они? Как же!» громко сказал Миша Прушанин. «Для них клета куда как родине дороже». «А ты, Мишка, хоть полгривны заработал?» – ехидно спросили с дальнего стола. «Миша славу вечную заработал», громко сказал Гаврила Алексич. «И слава его, потяжельше всех ваших гривен вместе взятых. Ты чужие гривны не считай. ни с руки нам с западом ссориться». «Новгород нашим богатством стоит и стоять будет! Верно! Откупимся, коль чего не так сойдется!» Шумно растал, В нем уже глохли отдельные слова. Голоса крепчали, но Александр молчал, темнее лицом. И сидел, уронив на стол могучие руки, кулаком валившие на земь быка. «А куда Казнобиргера подевалась?» Неужто поверим, будто он без нее приходил? Вот ты, князь Невский, на нее крепости и строй!» Александр резко выпрямился, отшвырнул кресло, обвел столы суровым взглядом, и шум сразу стих. «Если совет господ не изыщет денег на строительство укреплений, я отъеду из господина Великого Новгорода» и быстро вышел из грановитой палаты. 2. Успокоился князь только к ночи. Ходил по палатам, распугивая челядь. И только Александра решалась к нему подступиться. «Отдохни, не терзая себя». «А ты чего за мной, как тень, бродишь? В тягостях ведь. О младенце подумай. Ты пока мой младенец. Ложись, я тебе песенку спою». Наконец князь послушался, лег, и Александра прилегла рядом. Ласкала тихо пела колыбельную, и Невский под утро задремал. А утром еще до трапезы пришли Ерон и Чокдар. Так и не уснувший Александре осторожно доложили о них. И к ранним посетителям вышла она, запретив будить мужа. Гости низко поклонились, и Ерун сказал. «Здравствуй, княгинюшка. Знаем, что не ко времени, но сердце не на месте. Как он-то? Уснул хоть немного?» К рассвету только и задремал. «Садитесь, гости дорогие. Не завтракали, поди. Сейчас распоряжусь». Княгиня вышла, а гости сели. Тишина стояла, будто челядь по мышиному по всем переходам перебегала. А потом вдруг раздались хозяйские шаги, и в палату вошел Александр. «Здравствуй, князь Александр Ярославич Невский», – торжественно сказал Ерун. «Разбудили мы тебя все-таки». Мономах завещал солнцем вставать. «Чем пир кончился?» «Не знаем. Мы все вслед за тобой ушли». Миша Прушанин половину бояр переколотил. — усмехнулся Чокдар. — А Васька Буслай вторую половину. Повязать пришлось, да в поруб сунуть, за буйство. — Алексич вытащит, — улыбнулся Невский. — Хотел сегодня же к отцу ехать, чтобы о битве рассказать. Он такие рассказы любит, да не могу после вчерашнего. Дожать боярство надо, деньги из них выдавить. Придется вам во Владимир поспешать, дядьки мои. Вошла княгиня Александра, склонилась в легком поклоне. прошу к столу, гости дорогие». Ерун с Чокдаром выехали через два дня. В битве они не участвовали. Но поскольку были людьми ответственными, то старательно расспросили всех, в том числе и отпущенного на свободу Мишу. А Новгород гудел то ли с перепою, то ли прослышав, что боярство умудрилось обидеть на перу победителя шведов. Гудел, но пока еще не дрался. выехали после полуденного сна, когда спала жара. От охраны, а тем паче от услуг, отказались, хотя князь советовал не пренебрегать высоким своим положением. «Мы, воины Ярославич, сами управимся». «Управились». Но не так просто, как рассчитывали. Переночевали в роще на попонах, положив под головы седла. Встали с зарею, перекусили, заседлали коней и сразу же тронулись в путь, поспешая к великому князю. И еще до обеда, быстро и как-то очень бесшумно, были окружены татарским отрядом в два десятка всадников. «За меч не хватайся», – тихо сказал Чокдар. «Говорить буду я». Говорил он спокойно и коротко. Окончилось тем, что им пришлось ехать совсем в иную сторону в татарском окружении. Правда, держались татары вежливо, хоть и настороженно, но сути это не меняло. Говорят, что без разрешения начальника отпустить не могут, пояснил Чокдар. Ерун промолчал. Он полностью доверял своему побратиму, понимая, что в создавшемся положении Чокдару удобнее вести переговоры, но был встревожен. В конце концов, не выдержал. «Неужто набег?» Сказали, что послано переписывать мужское население. «Опять Ясак?» Хуже. Для пополнения армии. Наконец, прибыли на берег реки, где горели костры, паслись расседланные кони, и стояла Юрта. Воины, сидевшие у костров, особого внимания на них не обращали, а доставивший их командир разъезда, спешившись, прошел в юрту, а они продолжали сидеть в седлах, пока из юрты не появился все тот же командир и что-то крикнул: В Юрту зовет! сказал Чокдар, спешиваясь. Прошли в юрту. Сидевший в ней худощавый татарин, чиновичьего вида, строго нахмурился и что-то сказал. Командир разъезда, сложив на груди руки, что-то виновато забормотал, и тут вдруг Чокдар, отстранив его, шагнул к чиновнику, закричав гневно и грозно. Чиновник мгновенно вскочил, виновато залопотал, кланяясь в пояс. Чокдар указал ему место у порога. Чиновник тотчас же просеменил туда, а Чокдар спокойно уселся на его войлок. «Садись рядом, Анда. Он посмел сказать мне, Монголу, что я должен встать перед ним на колени». Все сразу же прояснилось. Чокдар и Ерун вдруг сделались высокочтимыми почетными гостями. Им, кланяясь в пояс, подносил кумыс сам тощий чиновник, а его воины уже разделывали барашка. «Он прибыл переписывать всех мужчин, годных для войны», — сказал Чокдар. «Это плохо». Потому что призванных бросают в наступление первыми. Надо доложить об этом князю Ярославу. Надо соблюдать обычаи. Важно, сказал чокдар. Они устраивают перво нашу честь. Пировали три дня. Степенные обычаи были строгими, и чокдар... не мог их нарушить. На Перу он рассказывал о великой победе новгородского князя Александра Невского. Воины громко кричали Ур! и потрясали саблями в честь победителя шведов. На четвертый день выехали в сопровождении почетного эскорта, ехали медленно, потому что обеды превращались в обильное угощение, и Чокдар воспринимал это как должное. Не желая нарушать устоявшихся обычаев. Впрочем, вполне возможно, что он вел бы себя по-иному, если бы знал, что нарочный, высланный чиновником еще в день их появления, мчится вставку Батухана, нахлестывая коня. 3. Великий князь Ярослав уже знал о Невской победе и был счастлив. Он встречал посланцев сына с великой честью и еще более великой сердечностью, жадно и по многу раз расспрашивая о деталях. «Стало быть, Сбыслов угнал коней шведов?» Сбыслов не только спешил шведов, князь Ярослав», — с гордостью и удовольствием рассказывал Ерун. «Он прорубил дверь топориком Чокдара в рядах шведских воинов для дружинников Миши Прушанина». «А Александр сразу же вызвал Биргера на поединок». «И сражался с ним равным оружием, не уронив чести княжеской». Чокдар помалкивал, невозмутимо выслушивая хвалу князю Александру и его дружинникам. Но когда Ярослав в третий раз стал обсуждать поединок Александра с Ярлом Бергером, позволил себе вмешаться. «Не гневайся, великий князь, на доблесть твоего сына не в поединке со шведским Ярлом». «Что ты этим хочешь сказать? Доблесть полководца в том, что он, наступая малыми силами, не только разгромил врага, но и потерял при этом всего два десятка своих воинов». «Да, князь Ярослав, это его заслуга», — сказал Ерун. «Князь Мстислав удалой проиграл битву на Калке, имея численное превосходство». а князь Александр Невский выиграл сражение у превосходящего по силам противника, потеряв всего 20 своих витязей. О таких победах я до сей поры что-то не слыхивал. Внезапность, быстрота и полное окружение. Весомо загибая пальцы на каждом слове, пояснил Чокдар. Твой сын – полководец, великий князь. Князь Ярослав был достаточно опытен и закален в битвах, но воевал по старинке, уповая на удачу да личную отвагу. Поэтому и расспрашивал в первую очередь о том, что знал, понимал и чтил. «Но без доблести тоже, тоже», — согласился Чокдар. «Русские, доблестные войны, потому-то Батухан и повелел призвать их в свою армию. У меня нет сил запретить ему это», — вздохнул Ярослав. Когда нет сил, используют хитрость, великий князь. Объяви сам запись добровольцев в армию Батухана. И в чем здесь хитрость? Добровольцев не бросают в бой первыми, сказал Чокдар. Кроме того, их хорошо готовят и хорошо вооружают. Чтоб я отправил православных сражаться за язычников? Князь отрицательно покачал головой. Церковь меня не простит. На Руси язычников больше, чем христиан. сказал Ерун. Подумай, князь Ярослав. Чокдар сказал верные слова. Проливать русскую кровь. А чью кровь ты проливал на Липице? Усмехнулся Ерун. На такое даже татары не пойдут. Не пойдут? подтвердил Чокдар. Они не доверяют никому. и не допустят, чтобы кровные народы сражались друг с другом. Князь Ярослав не мог решиться на то, чтобы его подданные добровольно пошли сражаться на стороне вчерашних жестоких поработителей. Он ощущал это не просто как нечто глубоко безнравственное, но и как личный неотъемлемый грех. и для него, много нагрешившего, приступить через новый, особый тяжкий грех было невыносимо мучительно, особенно потому, что выбор он вынужден был сделать сам. «Как скажет церковь», – наконец вымолвил он, – «как она скажет, так я и сделаю». Церковь не только поддержала предложение князя о добровольцах, но и весьма обрадовалась. Ее это устраивало едва ли не больше, чем Ярослава. Русь раздирала двоеверие, а отток язычников вселял надежду на окончательное торжество православия. Оставалось склонить к этому татар, но Чокдар не видел здесь особой причины для тревоги. Добровольцам верят больше. А вскоре неожиданно пожаловало татарское посольство. Его возглавлял сам Бурундай, лучший полководец Батухана, еще совсем недавно на голову разгромивший войска великого князя Юрия на реке Сити. В этом можно было увидеть как унижение, так и особую честь. И Ярослав предпочел увидеть второе. Даров посольство не привезло, подчеркнув тем самым, что рассматривает Владимирское княжество землей покоренной. Но Бурундай лично преподнес князю Ярославу богато изукрашенную ханскую саблю. «Великий Батухан чтит отважных», – переводил его личный переводчик. Округлый чиновник с мягкими жестами и хитрыми глазами. Ярослав, как водится, поблагодарил, восхитился подарком, кстати, вполне искренне, поскольку сабля была и впрямь хороша, и завел обычный для первого знакомства разговор о здоровье хана, о трудном пути. Бурундай отвечал кратко и вполне вежливо, а потом вдруг резко что-то сказал Толмачу. Бурундай гневается на меня, что я плохо перевожу, сказал чиновник, и просить тебя, князь. позвать своего толмача. Ярослав хотел был отговориться, что такового, мол, не имеет, но вовремя заметил острый, проверяющий взгляд Бурундая и понял, что хитрить нельзя. «Посол прав. Мой толмач владеет двумя языками одинаково. Это позволит нам лучше понять друг друга». и повелел позвать Чокдара. «Скверно», — сказал Чокдар, надевая самую богатую одежду из всех пожалованных ему Ярославом. «Если Батухан посчитает меня перебежчиком, мне не сдобровать Анда». «Скажи им, что служишь князю Александру и ни разу не обнажал сабли против татар». «Думаю, что они уже знают об этом». Однако первая встреча с представителями самого бату... не предвещало ничего настораживающего. Мало того, Чокдар и Бурундай совершенно одинаково приветствовали друг друга, а толстенький чиновник согнулся в три погибели и тут же вышел. От князя Ярослава это не укрылось, и он понял, что неожиданный приезд столь высокого посла объясняется не встречей Бурундая с ним, великим князем Владимирским, а встречей с Чокдаром и встречей на равных. потому что тотчас же припомнил слова Чокдара о том, что он вырос, держась за стремя субидей богатура. Чокдар переводил легко и быстро, сразу перейдя к деловой стороне, порою забывая о князе и вступая с Бурундаем в спор, который Ярославу не переводил. Впрочем, князя это скорее радовало. Он не только полностью доверял Чокдару, но и понимал, чего тот добивается от сурового и неуступчивого Бурундая. Бурундай весьма одобряет твое решение, великий князь: начать запись добровольцев в татарскую армию, сказал Чокдар. Он полагает, что Батухан отметит твое усердие, однако настаивать, чтобы об этом было доложено Батухану лично. Что-то в тоне переводчика насторожило Ярослава, но что именно он никак не мог уловить. И чтобы выиграть время, успеть понять, решил уточнить. Это должно быть официальное посольство. «Нет, великий князь, докладывать должно доверенное лицо, уполномоченное на то тобою». «Александр», — с ужасом подумал Ярослав, — «они хотят заполучить моего сына в заложники. И спросил. Он назвал имя? «Да, великий князь. Батухан требует меня». Четыре. Александр Невский щедро наградил воинов, особо отличившихся в сражении со шведами. Гаврила Алексич и Сбыслов получили золотые цепи за особые заслуги. Правда, не с княжеской шеи. и Алексич пригласил сбыслово отпраздновать это событие в домашней обстановке. Высокая княжеская награда, да еще и приглашение на домашнее торжество настолько взволновали и обрадовали юношу, что он невольно позабыл о свойственной ему сковывающей застенчивости. Шутил и смеялся за столом, говорил громче обычного, описывая подвиги Алексича. Смело смотрел Марфуши в глаза и поднимал чарки вровень со старшим другом. Вполне возможно, что он и перебрал бы тогда через край, если бы Гаврилу Алексича не потребовал к себе князь прямо посереть пира. «Я с тобой, Алексич!» – Сбыслов вскочил, трезвее на глазах. «Ты с Марфушей, Невский, и тебя бы позвал, коль был бы нужен. Перуйте, скоро вернусь». И вышел. И молодые люди остались одни, не решаясь ни поднять глаз, ни шевельнуть языком. «Знаю, от семейного пира оторвал», — сказал Александр, как только Алексич появился в дверях. «Спешки вроде никакой нет, может, и зря оторвал, но беспокойно мне стало после этой грамоты». Невский ткнул пальцем свиток, лежавший на столе, и вновь зашагал по палате, заложив руки за спину. Это всегда было признаком особой озабоченности. Гаврила знал об этом, а потому без приглашения молча сел на лавку. «Издалека переслали». из Цесиса. «Дорого стало мне». до того стоит». Александр сел к столу, взял свиток. «Это устав Тевтонского рыцарского ордена. Писан по-немецки. Так что читать буду сам, и только главное. Может, кваску хочешь с похмелья-то? Похмелье завтра будет». «Это ты верно сказал». Невский развернул свиток и начал читать, с листа переводя на родной язык. «Наш устав, когда хочешь есть, то должен поститься. Когда хочешь поститься, тогда должен есть. Когда хочешь спать, должен бодрствовать. Когда хочешь бодрствовать, должен идти спать. Для ордена ты должен отречься от отца и матери, от брата и сестры. И в награду за это орден даст тебе хлеб». Воду и рубище. Что скажешь, не люди. А нас татарами пугают. Вот чем надо пугать, князь потряс свитком. Но нельзя. Своего человека подведем. Такие никого не пощадят. Татары тоже не щадят после первой стрелы, но коли до первой стрелы успел покорность изъявить не трогают. Грабят, но не трогают. Чокдар рассказывал: не только Чокдар. Жители всех городов, которые без боя сдались, все живо остались. А татары пограбили да ушли, а церкви не грабили. Ни церкви, ни монастыри. Чок мне объяснил, что закон Чингисхана им это запрещает. Яса называется. А это, он опять потряс свитком, это немецкая яса. Да, эти обжираться перед битвой не будут. Сбыслов у тебя пирует? Неожиданно спросил Александр. все это тебе ведомо, Ярославич, усмехнулся Гаврила. «В моем доме хмель для него послаще вареного». Александр нахмурился, по-отцовски грозно насупив брови. Потом сказал, вздохнув. «А может, оно и к лучшему, Алексич». К тому времени длительное молчание за столом уже прервалось путанной и горячей речью сбыслого. Если бы неуверенность в себе, весомо оттягивающую шею золотой цепью, если бы не первые робкие улыбки Марфуши во время их занятий немецким языком, если бы не хмель, с особой силой ударивший вдруг в голову после внезапного вызова Гаврила Алексиче князю Александру Невскому, он вряд ли отважился бы на такое откровение. Но он. отважился, выпалил все, что бурлило в нем, и замолчал, опустив глаза. «Мне и горько, и радостно сейчас». и радости во мне даже чуть больше, чем горечи, тихо сказала Марфуша, не замечая слез, которые текли по ее щекам. Как я могла бы быть счастлива, Боже правый, как счастлива! Только дала я обед перед Господом нашим уйти в монастырь, как только женится брат мой Гаврила Алексич, и в доме его появится хозяйка. Прости меня, Витязь, ради Христа, прости меня.